Но почему все случилось именно так? Неужто и на самом деле всему конец? А может, блаженная Бьянка в своем бреду, вместо того, чтобы послать меня сразу туда, где мог найти философский камень, отправила меня в Сырпно как раз за тем, чтобы я доказал свою готовность идти до конца в достижении своей цели? «Не взирают ли теперь на меня все боги Олимпа? И не держат ли между собой пари насчет того, достанет ли у меня сил немежко отправиться туда, откуда пришел, и попытаться спасти то, что еще можно спасти?» Петр сел на коня и выступил в новый поход. Во имя второй попытки завоевать мир. Этот второй поход не стоит описывать с той основательностью, с которой в предыдущем повествовании мы проследили за первым. И мы вообще не будем его описывать. Скажем только, что последнюю, то есть итальянскую часть пути Петр, опасаясь быть замеченным, на этот раз совершил не по суше, а по морю нанявшись в Венеции, когда у него уже не осталось ни гроша, на грузовое судно, поставлявшее Франции военное снаряжение. Первую остановку предполагалось сделать не скоро, только в южно-итальянском городе Бари. Но Петр покинул корабль много раньше. Когда судно приближалось к Римини, он прыгнул в воду и, не замечая акул, круживших поблизости, счастливо доплыл до берега. Не прошли даром руки, которые когда-то давно преподал ему в водах Лудавы незабвенный приятель Франта, сын побродяжки, аж завтра домой. Из ремня мокрый, продрогший и такой страшный с виду, что от него шарахались даже бродяги. Петр добрался до перекрестка двух дорог, одна из которых, как уже отмечалось, ведет к Перудже, а другая сворачивает к Страмбе. После пятичасовой быстрой ходьбы вверх по холму он добрался до этой развилки, откуда медленно и осторожно стал подбираться к Страмбе. Он направлялся к Страмбским воротам, к часовне Святой Екатерины, куда 25 ноября каждого года устремлялись бесчисленные процессии верующих. Через них он последний раз бежал из Страмбы. И где-то тут, именно тут, вблизи часовни, выбросил сломанный приклад И вот теперь, когда Петр свернул с дороги, чтобы не попасться на глаза проезжавшему на осле монаху, он увидал этот приклад, который торчал в русле пересохшего ручья, зацепившись за овальный камень. Приклад был заляпан грязью и нечистотами, выцвел и обветшал. Но когда Петр поднял его и со всевозможной осторожностью очистил от нечистот и земли, в глубине выемки он обнаружил еще такое количество великолепного рубиного красного порошка с перламутровым отливом, что мог бы купить за него, будь эти ценности в продаже, покой, благосостояние и счастье для двух-трех поколений рода человеческого, чтобы люди успели привыкнуть к своему состоянию мира, благополучия и счастья и уже никогда не захотели жить иначе. Часть первая. Граф Димон Текьяра.